Издательство 1С Publishing и студия NDM Vision представляют Игорь Нокс Долг корсара. Книга третья. Форт Генри Моргана. Вместо пролога Сер Генри Морган смотрел на одинокий баркас со стены форта. Обычно моряки всячески избегали это место, но суденышко упрямо шло к острову. Единственный парус трепыхался на переменчивом ветру, а находящийся в баркасе человек работал вёслами. Что ему нужно, чёрт возьми? спросил Морган скорее самого себя, нежели своих старых корсаров. Он в очередной раз попытался вспомнить, когда впервые здесь оказался. Ничего. Пусто. Как и всегда, воспоминания роились, перемешивались, но обрывались на последних днях, проведенных в славном Порт-Ройле. Иногда Моргану и вовсе казалось, что все это ему снится. Странный остров с фортом невероятных размеров. Странная жизнь. Рассказывали, что столицу Ямайки сотрясло мощное землетрясение. К тому моменту Морган уже 4 года как считался мертвецом. Ему даже камень могильный поставили. Правда, знал ли Шуски круг старых приятелей? Бывший адмирал Флибустьеров стал затворником, ведущим размеренный образ жизни. Поэтому, когда порт роял в одночасье ушёл на дно, никто не вспохватился о рыжем старике, оказавшемся в эпицентре событий. Рассказывали, что потерявшего сознания Моргона вытащил из воды некий человек, представившийся Ричардом Норманом. Пока старый пират и вице-губернатор Ямайки дрыг и бредил, Норман доставил его сюда, на остров, и передал в руки буканьеров, строго чтящих пиратский кодекс. Большинство из них некогда ходило с Морганом в походы. Маракайба, Пуэрто-Принсипе, Панама, Великие набеги до сих пор отдавались в ушах залпами картечи и звоном сабель. Буканьеры выходили своего адмирала, которого до этого считали ушедшим в рундук Дэвид Джонса. Но Генри Морган был жив, живее всех живых. Придя в себя, он разузнал, что остров словно специально был возведён для того, чтобы выдерживать осады. Два пресных озера с чистой водой, Пастбище коз, кур и коров, бастион ры в Элины, и пусть здесь не было полюбившихся ему плантаций сахарного тростника, он уже и не мечтал о другой жизни. Он вообще уже должен быть мёртв. Ещё большим было удивление Морганна, когда он спросил, как называется этот остров. Буканьеры ответили, что назвали его в память о великом адмирале, под командованием которого они ходили много лет. Они называли его фортом Генри Морган. Тогда он спросил, кто построил этот великолепный форт. Для этого пришлось вспомнить, что в разгар своей пиратской карьеры Морган вместе с компаньонами подумывал о предприятии именуемом Флибустьерской империей. Наивным мечтам не суждено было сбыться. Флибустьеры разошлись, как в море корабли. Теперь же выяснилось, что не все пиастры были оставлены в ямайских кабаках. Якобы идейные пираты вложились в постройку гигантского бастионного форта в виде пятиконечной звезды, планировка которого идеально накладывалась на здешнюю землю. Спустя годы тут обосновалась безымянная колония буканьеров. Морган не помнил, сколько времени уже провёл на острове. Казалось, не прошло и дня. Но в памяти неохотно всплывали отрывки жизни, однообразные, смутные, цикличные. Может, прошёл месяц, полгода, год? Он часто задавал этот вопрос сам себе, но в ответ получал лишь глухой шум прибоя, словно подносил к уху ракушку, как будто кто-то хорошенько покопался в его голове и выудил часть воспоминаний. Возможно, это всего лишь последствия травмы головы, или выпивка даёт о себе знать. Или это жизнь после смерти, в которой он вынужден проживать один и тот же день, гуляя по своим мрачным владениям. Тогда почему баркас появился только сегодня? Судно гулко скрипнуло, налетев на клочок каменного берега, и упёрлось бушпритом в основание стены. Гулявшие по камням чайки вспархнули ввысь и закружили в небе. Со стены скинули верёвочный трап. Даже если незнакомец окажется безумцем, который сам не знает, куда заплыл, его как минимум следует выслушать. Через минуту на стену забрался чернобородый старик с деревянным протезом. Костылей при нём не нашлось. Даже запыхавшись, он уверенно встал на обе ноги. и поправил мятую треуголку, которая сползла ему на лоб. "Назовись", хладнокровно сказал Морган, пытаясь заглянуть незнакомцу в лицо. "Так значит, слухи не врут", хриплым баритоном ответил тот. "Ну, здравствуй, старый чертяк. Ты меня не узнал?" Морган замер, отчаянно всматриваясь в покрытую густой растительностью физиономию. Бродер? Осторожно спросил он, не веря собственным глазам. Я слышал, кап, что тебе не помешают лишние руки. Устало кивнул Бродер Смит и сделал шаг вперёд. Моргану щепнул себя, пытаясь проснуться.